Вера. Пока Артем раздает налево и направо воздушные поцелуи и позирует перед фотографом, сверкая короной, ведущий рассказывает, что претенденток в этом году на королевы неожиданно много. Но с большим перевесом побеждает одна. Друзья, а теперь выберем королеву для нашего короля. Внимание на экран! Когда на огромном мониторе появляется моя фамилия, Мои перепонки взрываются от неистового крика Киры. «Илюхина Вера!» «Студентка второго курса менеджмента!» «Поздравляем королеву и приглашаем на сцену к своему королю!» «Да!» — Орет Кира мне в ухо. Подруга бросается мне на шею и целует в щеку, «А я стою и не понимаю, то ли все это наяву...» то ли я сейчас вижу страшный сон. «Скорее беги, королева, я ведь знала, нуже. Подталкивает в спину Федотова. Толпа расступается, и мои ватные ноги нехотя несут меня на подмостке, где с королевской улыбкой встречает меня Чернышов. Парень подходит к краю сцены и галантно протягивает руку, помогая подняться. Придерживая подол длинного платья, смотрю себе под ноги и не могу поверить в происходящее. «Нет, нет, я не могу и не хочу я быть королевой!» «А как же Карина?» «Она желала и должна была ею стать, а никак не Вера Илюхина!» Невероятная, шепчут губы Артема. Он берет меня под локоть и ведет на середину сцены. Яркие вспышки прожекторов и стробоскопов ослепляют. И мне приходится сощуриться. Моя голова идет кругом от шума, света, криков и чужого прикосновения. Чернышов сжимает руку, заставляя встрепенуться. Мне неприятно его касание, но парень тесно прижимает меня к своему боку и кивает на непонятно откуда возникшего перед нашими лицами фотографа. Натягиваю улыбку, чтобы не выглядеть рядом с фонтанирующим восторгом Артемом так, как выглядела на фото с Кирой ранее. Мне не виден зал, сливаясь одним темным пятном, но зато слышен гул, поздравления и торжественная музыка. Все та же длинноногая девушка вносит ослепительной красоты корону на бархатной подушечке и передает в руки Артема. Я словно в сказочном дурмане и не понимаю, как парень с благоговением надевает мне украшение, опускается на одно колено и прижимается губами к запястью. «Я сплю. Это ведь волшебные сны, все не по правде». Но откуда-то сверху на нас начинает сыпаться разноцветные конфетти, мерцающие в свете софитов. И сказка обретает вполне реальные очертания. «Поздравляем! Поздравляем!» Кричит в микрофон ведущий, а мне вручают цветы. Мой пульс оголтело скачет, а ноги подкашиваются на этих каблуках. Рука Артема покоится у меня Наталии и жжет прикосновением. Уверена, по моему лицу стекает пот в с косметикой, потому что на сцене мы стоим уже не бог весть сколько. Артема, кажется, все устраивает. Парень не забывает позировать перед камерами и разбрасываться воздушными поцелуями. От жары чувствую головокружение и сухость во рту. Мне хочется скорее сбежать на воздух. Но мы стоим и ждем, пока выберут всех королей и королев по другим направлениям. А в конце – самых главных короля и королеву всего Института экономики, которыми по обыкновению бывают выпускники. «Вера!» – вздрагиваю, когда Артем наклоняется слишком близко ко мне. «От тебя невозможно глаз отвести», – произносит парень, от чего мои волосы становятся дыбом. Я не умею принимать комплименты, которые заставляют краснеть и смущенно прятать свой взгляд. Это платье, Вера, безумно тебе идет. Сегодня самая главная королева здесь ты. О, Господи, перестань. Мысленно прошу я его. Благодарно улыбаюсь и часто дышу. Кажется, сейчас я грохнусь в обморок. Но спасает меня голос ведущего, объявляющий общий танец королевских пар. Все моментально стихает. Актовый зал погружается в таинственный полумрак, и лишь огромный широкий луч проектора освещает середину танцпола. Студенты встают полукругом, давая пространство танцующим. Я чувствую себя здесь лишней, наглой воровкой, укравшей чужую сказку. Артем берет меня за руки и ведет в центр зала. Сердце выпрыгивает из груди, когда из колонок начинают звучать первые хрустальные аккорды старой, но фантастической песни Энрике глася в дуэте «Салсу». Под хрупкие переливы, похожие на звуки арфы, Артем поворачивается ко мне и кладет свои ладони мне на талию. Мои глаза безумно мечутся по лицу Артема в поисках другого. Не с ним я хочу танцевать свой первый в жизни танец. «Не его руки я хочу ощущать на своей коже, не его запах хочу улавливать, а морозный цитрус, пробуждающий потаённые самые смелые желания Веры. Мне приходится обвить его шею руками, но сделать это так же тяжело, как прыгнуть в бушующий океан». Я чувствую на себе множество взглядов, но когда в месте, где находятся руки Артема, начинает неимоверно гореть а по телу проносятся электрические разряды, я поворачиваю голову и встречаюсь со свинцовыми тучами и холодными осенними туманами его глаз. Вселенская тоска и блики безысходности в них разрывают меня на куски. Ощущаю, как перехватывает дыхание и замирает сердцебиение, когда смотрю на Егора. «Такой привлекательный и невыносимо красивый парень в черной рубашке и брюках. Улыбается краешками губ, когда понимает, что в темноте зала и среди толпы я нашла именно его». Егор поднимает вверх большой палец и кивает на корону, сдавливающую мою голову. «Нет, мне ничего не надо, я хочу уйти с тобой, это все не мое». «Мне так много нужно ему сказать, что умоляюще свожу брови вместе». Егор улыбается, скупо, печально, будто бы безнадежно. Смотрит на Артема и еле заметно подмигивает, одобряя мой выбор. «Нет же, нет!» – кричат мои глаза. Мы так и разговариваем взглядами под звуки льющейся проникновенной мелодии, когда мужской и женский голос перекликаются, задевая струны души. «Ты помогаешь мне подняться, когда я падаю», — кричат его глаза. «Ты достаешь до самого сердца», — вторю я ему. «Ты делаешь со мной то, что я никогда не испытывал», — признается мне он. «Ты делаешь меня сумасшедшей, дикой, признаюсь я ему. Потому что ты номер один для меня, ты мой номер один». «Никого и ничего не существует, кроме нас», — Мы одни в этой пустоте ни звуков, ни лиц. Мы вращаемся и кружимся в нашем танце взглядов, признаваясь, содрогаясь, смущаясь. Его, блуждающие по моему телу взгляды, нескромные, мужские, жаркие. Я таю, плавлюсь в глубине его глаз. Волшебством наполняется кровь под голос певца. И вот я парю, парю прямо в руки Егора. А потом меня касаются губы. Холодные, грубые, отталкивающие, чужие. Вздрагиваю и замираю. Артем Чернышов. Все в миг возвращается, ненужные люди, шум, запахи, предметы. Артем тянется за поцелуем, вновь прижимая тесно к себе. Мой крик тонет в его полных губах, а руки холодеют. Отталкиваю парня и надсадно дышу. Что же ты натворил, что ты наделал? Артем смотрит победно, гордо задрав подбородок. «Что ты наделал?» Кручу головой, не в силах поверить. «Зачем, Артем?» Срывается мой дрожащий голос. Он ничего не отвечает, лишь смотрит мне за спину. Я оборачиваюсь и спотыкаюсь о пустоту. Чужие улыбки, лица, фигуры... Кажется, именно так наступает конец света. Кажется, именно так гаснут звезды вселенной. И именно так разбивается сердце. Эту боль ты никогда ни чем не спутаешь.